Через несколько дней после ухода полков на Казань как-то сразу поползли тревожные слухи о возможной войне с Литвой. Вести эти шли главным образом от русских и иноземных гостей-купцов повсюду, где они проезжали со своими товарами, а в Литве торговля почти замирала, и страх был. И среди горожан, и среди селян все еще хорошо помнили набеги татар, наезды московских порубежных князей, Разгромы городов, деревень, пожары, грабежи, уводы в полон и старались спрятать в надежных местах побольше харча соленого свиного сала, солонины, чечевицы, проса, ржи и пшеницы в зерне и мукой. Запасали льняное и конопляное масло, у немцев скупали соленую рыбу, сыр, оливковое масло и соль, запасали полушубки, сапоги, валенки, но всяк запасал то, что мог» а на Руси в городах и селах жили как прежде, но все же войны боялись. Обо всем этом сообщил в одном из докладов своих государю диак Андрей Васильевич Майко в присутствии Курицына. «А у меня есть и такие вести», — добавил Курицын, — «что войны добивается папа, и что всем литовцам о всем ведомо, особливо русским православным князьям. нынешний папа Александр напустил на Литву много монахов разных орденов, ордена святого Бернара и особенно монахов ордена святого Доминика, сирич инквизиторов, некоим из них, например, бискупу Виленскому Альберту Вайтеху, дал право светского меча. А что сие право светского меча означает? То означает, государь, что во всяком латинском государстве инквизиторы вправе совершать свой суд над грешниками, врагами церкви, и требовать от государя предания их смертной казни, сжигая виновных на костре, — разъяснил Курицын и продолжал. — Ежели хочешь совсем лучше ведать, что на Литве сие монахи творят, прими к себе на доклад доброхотов наших гостя литовского Якуба щепель и шляхтича Яна Завишенца, оба они со Смоленщины. Андрей Федорович обратился к Курицыну к дьяку Майко. — Поведай своих слов, что они нам с тобой сказывали, — И как ты их речи разумеешь, какую цену они стоят? Дело ли сказывают, или все пустобрех? Я из их слов, государь, так разумею дела на Литве, — начал Майко. Папа Александр гораздо крепко жмет на зятя твоего и вельми недоволен им за уступки в допущении греческого закона и воздвигает в Литве гонения на православие, не считает православных христианами, Требует вновь их крестить по обряду латинской церкви. Сие вызывает смуту на Литве. Все православные хотят уйти из Литвы, отсесть под твою руку. взять твой, боясь его, всякие подарки стал дарить князьям. И даже вотчинами отделяет русских князей, но сие не помогает. Государь быстро перевел взгляд на Курицына. «По что же княгиня Алена мне не пишет?» «Может, всего и нет». — Не знаю, государь, по что дочь твоя не пишет, — молвил Курицын, — но ведаю от других, через разных наших доброхотов и русских князей, что Альберт Войтах, епископ Вилинский, который имеет право светского меча, и униат Иосиф Болгаринович, нареченный митрополит Литовский, были даже у дочери твоей, и оба пытались самолично ее увещевать, принять унию. Государь метнул гневный взгляд на Курицына и приказал парашюте Федора Васильевича, Да будь мне верную весть любой ценой от княгини Ольги. Учини вместе с дьяком Майко и всеми доброхотами нашими розыск скосем. 30 мая того же года дьяк Курицын получил наконец ту грамоту, которую ожидал давно с нетерпением. Он жадно схватил принесенный под ячим щекином небольшой столбец, зашитый в холст и запечатанный восковой печатью князя Бориса Михайловича Туреня-Боленского из Вязьмы. С трудом... Разбирая печать, Курицын то приближал, то отдалял от своих глаз в столбец, стараясь лучше разглядеть печать. Подьячий Щекин взволнованно и радостно подсказал своему дьяку из Вязьмы, от князя Турения Боленского. Курицын перекрестился. Слава Богу! Алеша весело сказал он с Париса столбца холст, и идем прямо без доклада к государю. Иван Васильевич встретил старого диака с улыбкой. «Вижу, Феденька добрые вести принес. Сказывай. Вести от Елены Ивановны». Иван Васильевич закусил губы и несколько раз, прерывисто вздохнув, глухо выговорил от моей Аленушки. «А ты ее, государь?» «Сама пишет, аль кто другой?» «Ее подьячий, Федко Стаков, приятель мой из русских, православный», — ответил курицем. Добрый он надумал весть слать тебе через наместника в Вязме, князя Туреню Оболенского. И сей столбец через него мне с гонцом прислан, молвил курицын. Медленно разворачивая столбец, диак стал читать: "Фетко писарь пишет: Княже и господине Борис Михайлович, у нас в Вильне и по всей Литве пошла свара великая между латынинами и нашими христианами православными". Дьявол вселился в униатов смоленского епископа Иосифа Болгариновича и его сродника Ивана Сапегу. Александр с ними вместе не волит Елену Ивановну в латынскую веру, да и все христианство наше хотят порушить совсем. И государыню нашу Бог научил, да попомнила она науку государя, отца своего, и ответила им так. Я с безволи государя всея Руси, отца моего Ивана Васильевича, не могу то учинить. Иван Васильевич внимательно выслушал тайное письмо Фитка Шостакова и тотчас приказал родичу своему боярину Иван Григорьевичу Мамонову ехать в Литву и тайно передать Елене его приказ. «Записывай, Андрей Федорович, все, что сей часик сказывать будет нам государь», молвил курицин дьяко Майко. «Ну, пиши, княгине Алене», — начал государь. «Я с тобя дал за великого князя Александра не просто а с крепким наказом. Да и князь Александр клятвенную грамоту нам дал, дабы тобе нашей дочери, будучи за ним, доржать наш греческий закон, а ему тобя крымскому ни которыми делы не нудить. И ты бы сама, дочка наша, памятовала Бога и доржала бы крепко греческий закон, а мужа своего не слушала. И придется тебе даже до крови или до самой смерти пострадать, а к латынскому закону ты бы не приступала. Против же порушения в Литве греческого закона мы хотим бороться на крепко. Я спошлю полки свои и буду биться, сколь нам Бог поможет. А от меня же, — добавил Дья Курицын, передал бы Челобитную моему приятелю Федору Шестакову, дабы он тайно известил о всем, что деет Папа Александр в Литве против веры православной, какая свара там идет, и как русские православные князья с их дворами и холопами против рымского закона борются. Да известил бы также тайно, был ли у великого князя Александра посол от Стефана Молдавского, и взял ли с ним мир князь Литовский. Пусть вызнает, есть ли союз у князя Александра с братьями, Сирич с королем польским и королем угорским, и в дружбе ли сии короли со Стефаном Молдавским. Пусть боярин Мамонов по воле государя, вызнает про турского султана Баязета и про минглы-гирея крымского, мирно ли они с Польшей и с Литвой, а также не воевали ли турки зимой польскую землю или весной, да и про огненный наряд пусть спросит, посылал ли султан в помощь минглы-гирею пушки и пищали к Киеву. Государь выслушал все вопросы курицы, наодобрил их и сказал благосклонно. — Все, Федор Васильевич, добрый ты в вопросах своих указал. Более спрашивать не о чем. Только ты поспеши, отправь послом боярина Мамонова дней же к у моему. Наступили последние дни августа. В воздухе все больше и больше летало серебряные паутины, а у заборов дворцовых садов уже краснела рябина, опуская вниз тяжелые кисти ягод. В обобранном вишневом саду В полувысохших кустах малинника и в сухом репейнике звонко посвистывали синицы, бойко чирикали чижи и, важно, прогуливались по ветвям и по садовым дорожкам красногрудые снегири, позванивая, как бубенчики, взум-взум-взум-взум. Государь, идя вдоль высокого забора своего сада, услышал, как во двор, глухо гремя колесами по деревянному настилу, въехала тяжелая колымага. По стуку копыт можно было полагать, что упряжка в шесть коней с двумя кологривами. Слышно было еще, как за колымагой проскакал верховой. Старый государь медленно направился к садовой калитке, у которой неожиданно встретил дьяка Курицына. «Будь здрав, государь», — поклонился дьяк, — «прости, без зова к тебе». «Будь здрав и ты, Федор Васильевич», — ответил Иван Васильевич. «Послы, государь, прибыли от твоего». «Маршалок Станислав Глебович Кишка и писар Иван Сапега», — доложил Курицын. «По что присланы?» — спросил Иван Васильевич. Дьяк Курицын рассмеялся и молвил. «Надумал весь взять твой с братьями своими заступиться? За кого?» «За Стефана Молдавского против султана Турского. И то бе честь оказывает, предлагает принять участие в всем деле». Иван Васильевич тоже рассмеялся и молвил. «Знает, зять, где взять, чужими руками жар загребать хочет». Стефан-то один на один с султанами управлялся. «Да и у нас радные силы не занимать стать». «Далее», — продолжал Дьяк, — «князь Александр требует, неведомо почему, дабы ты Киев со всеми пригородами в докончательную грамоту вписал на его имя, либо дал бы ему особо на сие дополнительную грамоту» не вздумал бы вписать, как Вязьму и другие города, на свое имя. Объезд, засмеялся Иван Васильевич, — «брюхо заболит». «Прости, государь», — заметил дьяк, — «но я с мыслю, с таким посольством тебе боять негоже и невместно. И я стак так решил. Ежели будет воля твоя, на речи послов, отвечать Ховрину, мне и другим нашим дьякам, кому же и о чем нам говорить, ты сам повелишь». Забыл еще сказать. Дядь-то еще тобе бает, что ты нарушил с ним до кончания. Ему велишь быть в мире с Менглагиреем, а сам Менглагирея напущаешь на Литву. — Ишь, как ловко придумал, — молвил государь. — Маршалка я зневедую, а и ваш Ксапега так же кромолит, как и Иван Фрязин, и нашим, и вашим, двурушник. Государь быстрыми шагами направился в свои хоромы, распорядившись веди послов в соседний покой с моей трапезной, я потом пошлю за тобой савушку. Когда Курицын прочел в присутствии казначея Ховрина Дьяка Мамырева, Дьяка Майко и Окольничих верительную грамоту великого князя Литовского и передал подробное содержание челобития послов Кишки и Сапеги, государь сказал, я сам с послами боять не буду. Вы все слышали, а мои ответы им таковы. «Пусть первым отмолвит маршалку Станиславу Боярин-Ховрин, мы со Стефаном воеводы в свойстве и в одиночестве, а коли будет весть от самого Стефана, что на него турки идут, и ему нужна наша помощь, и мы пойдем за православие против поганства». «Вторым пусть говорит Ивану Сапеге Курицын, и ты, Ивашка, сказывал, что в нашем докончании с литовским великим князем Киев и пригороды, и волости киевские не вписаны». «Зять наш сам с нами не хочет доброго пожития, насылает на нас ордынских царевичей, а дочерь нашу нудит крымскому закону. Гораздо ли и лепо ли «А дьяко Майко сказать зятю?» «Так же не гораздо чинит зять мой, насылая на Крым ордынских царевичей, на что жалуется мне хан Менглы Гирей. Какому же добру между нами быть, ежели мой зять одиначится с нашими недругами?» и свои клятвенные грамоты о греческом законе не исполняет. Потом говорить еще от моего имени дьяку Даниле Мамыреву о двух немцах, Наймбольте-Вингольте и Мартине боксик которые из Ливонской земли ехали в Свейскую землю, не просячи у меня проезду. Сих немцев Яков Захарич, наместник новгородский, поймал и к нам прислал Яко Лазутчиков Ныне же великий князь тех немцев называет своими». Гораздо ли зять мой делал, посылая во время нашей рати со свеями тайно от нас, своих людей, к нашим ворогам? Больше ни о чем с послами не говорить. Абай Токматом писала бы мне о здравии своем дочь моя, великая княгиня Литовская. Пусть едут с Богом послы и немцы во свояси. а приставам дай им Третьяка Михайловича синие губы. Все вышли от государя, но Иван Васильевич Взглядом задержал дьяка Курицына. «Пришло время, Федор Васильевич. Собирай все нужное для складной грамоты к князю Литовскому. Да пришли ко мне сей часец молодого холмского князя Василия Данилыча. Дозволь, государь, еще молвить. О Казани, я стобе сказывал, ныне весть есть. Шибанский царевич Агалакхан и проклятый Урак на Казань напали». — А сей, прости, сопляк, царь Абдул летив, забоялся, як щенок волков, плачет, скулит, помощи просит, то бег ногам жмется. — Добре, — сказал Иван Васильевич, здороваясь с вошедшим князем Василием Холмским, легок на помине. — Прости, государь, — кланяясь, — сказал Холмский, — без зова. И, взглянув на на надобавил, — о Казани ведаешь? — Ведаю, — ответил государь. — Без зова ты, но ко времени пришел. Татар без урока оставлять нельзя. пошли к ты под Казань князя Ивана Александровича Барбашу Суждельского с его судовой ратью, да Михаилу Константиновича Беззубцева, сына старого воеводы. А по полкам у них пусть будут в большом полку князь Иван Барабаш, в передовом Михайла Беззубцев, в правой руке Семен Карпов, он в декабре ныне уж на Казань ходил, знает, где идти, и Андрей Васильевич Сабуров окольничий мой, в левой руке». В конной рате пойдет князь Федор Иванович Бельский, при полках у него быть в передовом князь Семен Ивановичу Стародубскому, в правой руке Юрию Захарычу, в левой руке Дмитрию Васильевичу Шеину, в сторожевом полку Петру Семеновичу Лобану Риполовскому, сыну Семена Ивановича, Сирич, внуку князя Ивана Юрича Патрикеева, пусть на боевое крещение пойдет. И, обратясь к Курицыну, государь продолжил, придется ли с престола сымать, глуп и труслив. Временно посадим паки Махмета и Миня. Хаша, хрен редьки не слаще, но пока более некого. Нужен нам еще Менглагерей. Кстати, Василий Данилович, — обратился государь к Холмскому, — прихвати заодно с Казанью-то и Югорскую землю, и Вагуличей. Пошли к ним воевод, князей Семена Курбского, князя Петра Ушатого, да Василия Боженкова и другого Василия, как его вот там, бражника Заболотского. Пусть-ка они позлей югорчан да вагуличи потреплют, да серебра да пушнины поболее для казны возьмут. Для сего им более трех тысяч воев не понадобится. Соберись их из наших устюжан, ветчан, двинян, пенежан, волокжан и других. Государь подошел к Холмскому. Да, вот что, приходи ко мне в ближние дни с чертежами ратными, а главным побаем». К войне с Литвой готовиться надо. На этом государь отпустил воеводу и дьяка.